Обычно, хотя до фонтана Посейдона недалеко, я брала с собой Гладис, просто за компанию. Но сейчас, когда один ее взволнованный скрип или постукивание могут разбудить домочадцев, я просто не могла рисковать. Я быстро пошла по мокрой траве в сторону Висто. Где-то ухнула сова, что-то крохотное прошуршало по мертвым листьям. Затем, внезапно, почти без предупреждения, надо мной навис Посейдон. Странные сгибы его металлической анатомии ловили свет звезд, как будто какая-то древняя часть галактики упала на Землю. Я взобралась по ступенькам к основанию. «Что там сказал Колин?» «Носок Сидона». «Да, это...» «Ну что он имел в виду?» «Конечно же, носок Посейдона!» Должно быть, он услышал это название от Бруки и исковеркал. Я залезла на нижнюю чашу фонтана. Теперь гигантская ступня Посейдона оказалась почти перед моим лицом, и его большой палец отгибался вверх, будто кто-то щекотал ему живот. Я протянула руку, прикоснулась к пальцу и надавила изо всех сил. Палец шевельнулся, будто им управляла скрытая пружина, и откуда-то снизу послышался различимый металлический щелк. «Носок седона произнесла я вслух, улыбаясь и покачивая головой, гордая тем, как я решила загадку. Я спустилась на землю, и... да, вот оно. Одна из больших скульптурных композиций в виде водяных нимф, образующих декоративное основание фонтана, слегка отъехала от остальных. Как дьявольски умно было со стороны старика, протекающего делюса спрятать снятие блокировки замка в ступне статуи, где ее не так легко найти. Створка со стоном отодвинулась, и я осторожно вошла в основание фонтана. Как я и подозревала, из одного грота выступала одна единственная свинцовая труба и резко изгибалась, питая водой фонтан. Большой защитный клапан явно предназначался для регулировки напора воды, и хотя толстый слой паутины дал мне понять, что им не пользовались много лет, Во рук меня раздавались звуки капающей воды, отдающиеся нервирующим эхом во влажном узком помещении. Дюжина шатких ступенек вела в широкий прямоугольный колодец на дне фонтана. Они были забрызганы кровью. На краю нижней ступеньки было большое пятно, и уменьшающиеся капли отмечали ступеньки выше. Кровь была тут уже какое-то время, что очевидно, если судить по ее коричневому, хорошо окислившемуся цвету. Должно быть, именно здесь Бруки встретил свою смерть. Избегая пятен, я осторожно пробиралась на дно. Колодец оказался на удивление просторным. С одной стороны, над головой сквозь железную решетку виднелись полоски ночного неба. А звезды до сих пор ярко сияли, давая столько света, что даже были видны возвышающиеся очертания самого Посейдона. Глазяя вверх с этой неизвестной точки зрения, я умудрилась не туда ступить и подвернула лодыжку — «Проклятье!» — сказала я, поднося фонарь к земле, чтобы увидеть, обо что я споткнулась. Это оказалась веревка. Она лежала, свернутая кольцом, в луче света, как самодовольная гадюка, греющаяся на солнце после особенно плотного обеда. Не могу сказать, что я сильно удивилась, потому что я уже пришла к выводу, что веревка должна быть. Я просто забыла о ней, пока не споткнулась об эту чертову штуку. Что удивительно, тем не менее, это это то, что полиция сама не обнаружила столь важную улику. Удивительная оплошность не только для меня, но и для них. Лучше ее не трогать, подумала я. Лучше оставить ее на месте для людей инспектора Хьюита. Кроме того, я и так знаю все, что мне надо. Об этом следе преступления. Прихрамывая, я двинулась к открытому тоннелю. Но постой -ка. какой из этих коридоров приведет меня обратно к Колину? Тот, что слева, прикинула я, хотя нельзя быть уверенной. План Люциуса Делюса показывал приводящий в замешательство лабиринт подземных водных коммуникаций. И только сейчас я вспомнила, что сунула сложенную карту в свой карман. Я ухмыльнулась при мысли о том, что помощь прямо здесь под кончиками пальцев. Но когда я потянулась в карман, он оказался пустым. Еще бы. Я же сменила грязное платье на чистое. Я мысленно выругалась, осознав, что бесценная нарисованная от руки карта в этот самый момент отмокает до полной бесцветности в лабораторной раковине. Ну, делать нечего. Придется следовать инстинктам и выбирать тоннель. Тот, что слева. Здесь, в восточной конечности коридор был не только ниже и уже, но и находился в ужасающем состоянии. Каменные стены и части потолка местами отвалились, усыпав пол разбитой крошкой. «Осторожно», — подумала я. Может провалиться и что-то шлепнуло меня по лицу, что-то свисающее из потолка, словно мертвая белая рука. Я взвизгнула и остановилась. Ох, корень меня испугал дурацкий корень, оставшийся должно быть с тех пор, когда давно исчезнувшие деревья каемляли аллеи Висто. Даже когда я нырнула под эту штуку, ее склизкий палец сумел погладить меня по лицу, как будто умирал от желания человеческого общения. Я похромала дальше, луч фонаря дико метался передо мной. Здесь по обе стороны тоннеля валялись в ассортименте грязные лестницы, веревки, ведра, лейки и оцинкованные воронки, как будто смотритель, пользувшийся ими, ушел на войну и так и не вернулся. И внезапная вспышка красного заставила меня остановиться. Кто-то написал на стене. Я медленно провела лучом света по нарисованным буквам. ХА. Харри де Люс. Моя мать была здесь до меня. Шла через тот же самый туннель, стояла на этих самых камнях и нарисовала свои инициалы на стене. Меня охватила дрожь. Кругом знаки присутствия харит Как? Никогда не знав ее, я могу так сильно по ней скучать. Затем издалека до моего слуха донесся голос. Пение. «Лондонский мост падает. Моя прекрасная леди. Колин!» — завопила я, и внезапно мои глаза наполнили слезами. «Колин! Это я, Флавия!» Я бросилась вперед, спотыкающая валяющиеся корни, чувствуя влагу в туфлях из-за протечек в коридоре. Руки кровоточили от того, что я цеплялась за грубые стены в поисках опоры, а вот и он. «Моя прекрасная леди!» — пел он. Все хорошо, Колин, все хорошо, можешь прекратить. Где ключ? Он моргнул на свету, а затем уставился на меня странным, обиженным взглядом. Сначала развяжи меня, хрипло сказал он. Нет, сначала ключ, возразила я, чтобы ты не сбежал с ним. Колин охнул, медленно перекатываясь на левый бок. Я залезла в его карман, уф и достала железный ключ. Когда Корин переворачивался, я увидела, что его запястье крепко связано, у него за спиной перекрученная веревкой к железной трубе, поднимавшейся вертикально перед тем, как исчезнуть в крыше. Бедный мальчик. Вполне может быть, просидел тут несколько дней. «Должно быть, ты в шоке», — сказала я, и он снова посмотрел на меня с таким откровенным замешательством, что я подумала, знает ли он значение этого слова. Я сражалась с узлами. Усилие колена освободиться и влага из сочащихся водой стен ужасно стянули веревку.